— А ты разве о многих из них слышал? — спросил я, садясь обратно за стол. — Ну да, в Айхэне их двое, но видел лишь одного, а в Нармайере тоже есть парочка, и про богатство обоих мне рассказывали надежные люди. — В Нармайере их трое, и все на службе короля, — объяснила нам, вернувшаяся на свое место Дея. — Один всегда при дворе, по одному на северной и восточной границах. — Айхэн. И да, они все далеко не бедные люди. В этом шивер прав. Ладно, короче, Дэм, мы с тобой договорились. Живёшь у меня, а когда погода улучшится, то попросим горы слетать в ваш замок. Только вот что будем делать, если твоему дедушке там не обнаружим? Тогда Манхен там точно будет. Он просто после полученного в битве ранения ходить не может, поэтому ездит только на деревянной коляске и редко покидает замок. А кто такой этот Манхен? Мой учитель, он алхимик и библиотекарь. А, понятно. Кстати, Шивер, ты Гавал давно видел? Он мне латы когда-нибудь сделает? Вот же демоны, совсем забыл. Старик хлопнул себя ладонью по лбу. Гавал ведь присылал пару дней назад ко мне свою дочь. Твой заказ уже готов. Можешь ехать к нему домой и забирать. Только у меня будет к тебе одна просьба. Ты там сильно не торгуйся. Он ведь мой стародавний друг. Удивил меня, конечно, Шивер такими словами, хотя ведь не ему платить. Ну да ладно, могу и не торговаться. Монет, полученных от сваргов за тот перстень, пока хватает. Да и Айланд оплатит мне приличное жалование, плюс проценты от круга, возможно, даст. Отлично. Тогда прямо сейчас к нему и заеду. Дэ, ты со мной или с Шивером останешься? Конечно, с тобой. Что мне тут делать? ответила девушка и поднялась со стула. «Шевер, а ты здесь до вечера будешь?» «Спросил я». «Ну да, а где мне еще быть? Тут и живу с момента твоего исчезновения. В трактир сегодня впервые за эти дни поеду. Уже не знаю, как там дела идут. Хотя Бери не привыкать к моим долгим отлучкам». «Тогда горы не обижай, и пусть его кто-нибудь покормит». «Не переживай, покормим», — ответил старик. И с задумчивым бидом уставился в какие-то документы, словно не трясся от страха совсем недавно. Бывает и такое: совершил карьерный прыжок от обычного трактирщика до крупного государственного чиновника, и словно всю жизнь тут до этого работал. Мы с Дэй покинули кабинет и спустились во внутренний дворик. Тот из-за небольшого размера оказался забит лошадьми и латниками моего сопровождения. А ещё здесь уже стояла карета с Жарвеном, а не экипаж Айланты. Привет, Жарвен, поздоровался я с кучером. Доброе утро. Мастер Артур. Ты знаешь, где живёт Гавал Хрепстер? Если я, конечно, не ошибся с его фамилией. Но он вроде известный мастер-лад. Конечно, знаю, кивнул Жарен и поправил рукой чуть съехавшую вниз меховую шапку. Гавал очень знаменитый бронник. Тогда поехали к нему в гости, сказал я и, открыв дверцу кареты, пропустил вперёд Дею, а потом забрался сам. Правда нам пришлось подождать ещё немного, пока всадники забрались на коней, но долго мы не стояли, а вскоре кавалькада из барлейцев вместе с каретой снова отправилась в путь. А почему твой кучер к тебе так нагло обращается? неожиданно поинтересовалась Дея. Ты про мастера, что ли? конечно, кивнула головой девушка. Причём, если судить по взгляду, нормайрка была сильно возмущена. Это явное неуважение к твоему положению. Где он, а где ты? Мой дедушка за такие слова высек бы его и посадил в темницу. И барлейцы он тоже бы высек, поинтересовался я, иронически улыбаясь. Ну так это же барлейцы очень редкие и дорогие наёмники. У них свои собственные правила, и мы не лезем в их жизнь, удивилась дева. А этот кучер, круче барлейцев, и у него тоже есть свои правила, ответил я. Однако, судя по лицу девушки, она так и не поняла моего посыла. Можно, конечно, привести в пример альвов и то, как они к ней отнеслись, но такими разговорами не сломить убеждения, вбитые в голову с самого детства. После замечаний Деи мне стало понятно, что Жарэн и подобные ему всё-таки особенные люди, ведь несмотря на довольно непростую жизнь, они смогли сохранить самоуважение. из-за чего их спина не склонялась автоматически перед стоящими выше в иерархии. Мы ехали по городу, а за стеклом окошко постепенно сходила с ума погода, так что к сильной метели присоединился и мощный снегопад. Сегодня точно никто на улицу и головы не высонет просто так. Но я не обращал на это внимания, а все думал о местном дерьме, которое понемногу перестал замечать. Но только такие вот вопросы, причем от вполне нормальной девочки, ослабляли мою толерантность к привычкам местных. Я слишком глубоко погрузился в эти мысли, поэтому и не заметил, как карета наконец-то остановилась. Да и идея, сидевшая напротив меня, почему-то молчала, словно девушка не хотела мешать моим мыслям. А может, и сама подобным думала, только находясь по другую сторону баррикад. В общем, когда Жарен открыл дверцу, то я сразу же узнал находившийся за спиной кучера дом с таким смешным рыцарем на вывеске. Приехали, мастер Артур. Уже вижу, кивнул я, находясь ещё в какой-то прострации, а потом посмотрел на деву. Тут посидишь. Ну уж нет, в карете слишком холодно. А ты представь, каково тем, кто сейчас снаружи вырвалось у меня, и не дожидаясь ответа девушки, я покинул карету. К дверям дома сразу не пошёл, А остановился и, держа в руках шлем, осмотрелся. Вся улица оказалась забита барлейскими всадниками, поэтому если произойдет нападение, то они будут друг другу только мешать. «О чем ты думаешь все время? Что в карете, что здесь?» — поинтересовалась Дея. «Да вот прикидываю, как сделать, чтобы число телохранителей не уменьшилось, а эта свалка из конницы исчезла?» Чуть соврал я и, подойдя к двери броника, постучал в нее приделанным к доскам молоточком. В Нормаире, кроме конной гвардии короля, есть пешие щитоносцы. При передвижении на большие расстояния их усаживают в повозки, чтобы они не тратили силы и были всегда готовы к бою. Можно и для барльейцев что-то похожее сделать, предложила девушка. А это неплохая идея. Большое тебе спасибо. Пожалуйста, ответила она. С той стороны двери послышался звук открываемого засова, поэтому меня тут же аккуратно оттеснили спешившиеся латники. Дверь через мгновение открылась, и на покрытых снегом барлейцев уставились испуганные женские глаза. «Добрый день, Айрина! Мы к Гавалу!» — сказал я, выглядывая из-за спинтелохранителей. Женщина ничего не ответила, а тут же отступила в сторону, словно боялась, что ее раздавят. Внутрь уверенно вошли несколько латников, и только после них мы с девушкой. Пришлось даже остановить на пороге следующих за нами воинов. Здесь внутри и так мало свободного места. Не пугайтесь вы так. Я остановился возле женщины и вместо неё закрыл дверь дома. Просто решил к вашему мужу за заказом приехать. Он у себя? Да, наверху, кивнула явно смущённая пожилая женщина. И в этот момент сбоку донёсся глухой бас. А, это вы, господин Артур. Как оказалось, на нижних ступеньках лестницы стоял Гавал. Видимо, он услышал шум на улице, а потом и стук в дверь, поэтому и спустился. И теперь немного подозрительным взглядом посматривал на наемников, заполнивших первый этаж его дома. «Завязывай!» — гавал со своим господином. Улыбнулся я и направился к нему. «А то буду называть тебя лордом Дарвена. Тогда посмотрим, как объяснишь леди Айланте, что ты не ее покойный отец. А ну-ка прекращай, не хватало мне еще тут поклонов». Старик сразу же замер, а потом его вроде немного отпустило. По крайней мере, он наконец-то по-дружески мне улыбнулся. Как же раздражает меня это вечное преклонение перед вышестоящими. «Хорошо, пойдем тогда наверх», — сказал Говал. Вскоре два латника караулили возле полуоткрытых дверей в мастерскую на втором этаже. Мы же втроем стояли внутри и с интересом разглядывали висевшие на манекене латы, полностью покрытые черной кожей. «А для чего их кожей обтянули?» – спросила удивленная Дея. «Первый раз такое чудо вижу». «Не обтянули, а обклеили. Из-за чего они будут производить меньше шума, да и свет отражаться не сможет», – пояснил мастер. «Ты ведь из Нормайра, так ведь?» «Ну да». Девушка немного замялась от того, что ее так легко раскрыли. «Это настолько сильно заметно?» «Не сильно, но я ведь сам оттуда родом, поэтому улавливаю даже слабенький шипящий акцент». Так вот, Нормайрская пограничная конная стража на восточной границе тоже покрывает латы кожей. Ну и нашли с кем сравнить? Ведь стражники патрулируют чёрную степь, им высматривать передвижные дома шакахов надо, а те с высоты случайный отблеск даже от вороненного металла увидят. Ну вот, поэтому Артуру незаметность точно не повредит, улыбнулся Гавал и посмотрел на меня. Как тебе работа? Не знаю, с виду выглядит хорошо, но нужно мерить. Тогда давай мерить, чего стоим и твоё время зря тратим. Я снял наплечную кобуру, потом бронежилет и остался в верхней одежде, которую мне дала ещё Лителла. Эти тонкие дублёные штаны и точно такая же жилетка-куртка довольно плотно облегали тело. Поверх одежды латы налезут? спросил я. Конечно, тут всё регулируется и на лето, и на зиму. «И даже если сильно растолстеешь, все равно подойдет», – рассмеялся Бронник. Одевать он меня начал почему-то с порванного еще Морвином бронежилета. Старик превратил его в самый настоящий средневековый панцирь с наплечниками, которые усилил металлическими накладками. Но за счет черной кожи и сохраненной формы Бронника выглядело все довольно современно. Можно сказать, что меня нельзя отличить от какого-нибудь спецназовца в перенасыщенной защитными элементами экипировке. Как оказалось, облачиться в латы дело непростое, так что мастер привлёк к себе в помощь даже Дею. И вот так постепенно они надели все элементы брони, превратив меня в настоящего рыбокопа. Ну, как вам моя работа? спросил Гавал у Деи. Наверное, решил себе найти нового клиента. Довольно красиво смотрится, улыбнулась девушка. И не только красиво, сказал довольный старик. Сидёр так, как артур. Просто отлично, ответил я и попрыгал на месте. И ведь не обманывал броника. Его латы просто идеально подошли, словно это и не доспехи из металла, а костюм пошитый на заказ. Всё-таки не зря говал так хвалился своим мастерством. Один вопрос: А как мне их надевать и снимать в одиночку? Вы вон вдвоём сколько времени мучились. Услышав такое, Гавал даже рот открыл от удивления. Можно и одному всё делать. Со временем руку набьёшь. Но зачем тратить столько времени, когда проще нанять оруженосцев? Логично кивнул я. А пояса случайно нет клатым? А как же? Есть, только вчера вечером доделал. Подумал, что ты хоть и не заказывал, «Но ведь оружие с собой носить будешь», — ответил Гавал и подал мне толстый пояс из черной кожи. Но я вначале накинул на плечную кобуру и лишь потом взял пояс, продел в него боковые ремешки и застегнул пряжку. Теперь на мне надеты полные латы и есть пистолет в кобуре, а значит, разгрузку клинки со стрелами больше не порвут. «Сколько все стоит?» — поинтересовался я. «Тебе скину немного». так что пятьдесят пять золотых. — Не нужно. Сто хватит. — Ну, если не жалко, то и сто возьму, — улыбнулся довольный мастер. — Тогда договорились. Я сейчас пока занят, но сегодня вечером или, может, завтра пришлю к тебе моего кучера с деньгами. — Могу и шлем сделать, — предложил Говал, — причем абсолютно бесплатно. — Пока не нужно, этого вполне хватает, — отказался я. После чего ещё несколько секунд осматривал себя в зеркале и отнюдь не любовался, просто определял неприкрытые бронёй места. Потом посмотрел последний раз на своё отражение и, подойдя к столу, взял второй бронежилет, в котором сюда приехал. А как там с моим вторым заказом? Не беспокойся, всё помню. Уже и придумал кое-что. Когда сделаю, сразу привезу. Ладно, тогда мы поехали, говал. Хорошего дня, Артур. Мы вышли на улицу, и я сказал Жарену, а также командиру Барлейского отряда Кромоху, что теперь нам нужно ехать в большие мастерские талеров. Сам же вместе с Дейи уселся в карету, которая почти сразу тронулась с места. А что это за ружей сваргов, о котором ты вчера вечером с Айлантой говорил? Поинтересовалась у меня девушка. Шпионила за нами, пошутил я. Ничего не могу поделеться с собой, уже вошло в привычку. Дейи улыбнулась. А что, ты разве раньше часто шпионила, удивился я? Да, но не сама лично. Это мои зверюшки подслушивали врагов дедушки. Он тебя заставлял такие вещи делать? Что значит заставлял? Голубые глаза Дейни довольно сверкнули. Дедушка меня очень любит. Не будь его лежать бы мне давно в семейном склепе. Я поднял ладони в жесте примирения. Да ладно, не нервничай. Я же просто спросил, без всякого упрёка в его сторону. А про твой дар Харука знали в Нормайре? Мои извинения успокоили девушку, и она снова улыбнулась. Ты что? Нет, конечно. Только покойная мама, Рар и Манхен были в курсе. Иначе король держал бы меня постоянно при себе и заставлял шпионить. Но ну а так мама долго болела, и когда умерла в дедушкином замке, то в последней воле пожелала, чтобы я осталась в лесной твердыне. И отец согласился. А что ему до меня? Он ведь знал, что она скорее всего не поправится, поэтому собирался почти сразу после её смерти жениться на своей любовнице. К тому же, последняя воля королей и королев в Нормандрии считается священной. Лесная твердыня это замок ваш? Да, просто стоит посреди красивой пущи, поэтому так и называется. Там я и начала развивать свой дар. Манхен учил меня по книгам каждый день. Причём почти без выходных. А со временем мы с ним в лесу на зверях начали практиковаться. И девушка улыбнулась. А отец что, даже не навещал тебя? Нет, конечно. Он ведь король и всегда занят. Правда, не столько делами государства, сколько турнирами и новыми любовницами, ответила Дея, и в её голосе зазвенела злость. Но мы с Раром были обязаны каждый год к нему два раза ездить. На мой и его день рождения. Это всегда были самые противные дни в моей жизни. А почему же дедушка решил тебя спрятать? да я горько усмехнулась. Всё просто. Мы с ним находились в столице, и засланные во дворец зверюшки подслушали про мою скорую смерть. Эта новая королева такое говорила. Нет, девушка покачала головой. Очень близкие к ней люди Они пьянствовали и хвалились, будто в нашем фамильном замке смогли кого-то подкупить. Так что мне недолго осталось жить на этом свете, а их ждёт великая награда. После чего мы покинули столицу, и Рар послал гонца к Швейру. Тот в замок маминого родного брата явился, а ночью мы уехали в Рёвеншторр, прибыли туда следующим вечером, а утром вайхенские шхуны заблокировали город. Ну а дальше ты всё знаешь. И что вы теперь с дедушкой собираетесь делать? Девушка пожала плечами. Они из дядей найдут предателей в замке, а потом мне, возможно, придётся воспользоваться даром. Для чего, не понял я? Чтобы убить королеву. Довольно жёстко. А ты уверена, что она знает про готовившиеся покушения на тебя? А ради кого эти твари стараются? Братья слишком маленькие, чтобы хотеть моей смерти, горько улыбнулась Дея. Слушай, у меня ещё такой вопрос к тебе. Ты угадывала про каких-то шакахов, упоминала и их передвижные дома. Это жители Черной степи? Ну да, а ты что, не знаешь про шакахов? Знаю, но слишком мало. Видел их своими глазами. Да, вблизи на картинах, где изображены битвы с ними, а ещё на главной арене в столице, где пленных шакахов используют для королевских забав. Но с королевской ложи до них метров 50 было. Как они вообще выглядят? Ну, примерно вот такая. Дея задумалась и развела руки в стороны. Очень уродливая голова. Она наполовину человеческая, наполовину звериная, и есть даже рога. После головы идёт покрытый очень короткой шерстью крупный торс с длинными толстыми руками. Можно сказать, что до пояса шаккахи похож на уродливых людей. А после пояса что? Там начинается туловище быка. Быка? Четыре ноги, хвост и копыта? Удивился я. Дея Не менее удивлённо посмотрела на меня. "Да? А что тут такого? Ничего. Просто разумные быки, для меня небольшой перебор. И вы с ними воюете? Постоянно. Шакахи непрерывно совершают набеги на наши восточные рубежи. Тем более, плавают они очень хорошо, из-за чего Дент не может их остановить". Дент я вопросительно посмотрел на Дею. "Ты, смотрю, совсем географию не знаешь". Девушка улыбнулась. Эта река, разделяющая моё королевство и чёрную степь, она, конечно, будет поуже, чем ваши проклятые, но по длине точно не уступит. Интересные у вас соседи, хмыкнул я. Полученная информация заставила меня немного задуматься, поэтому, когда карета остановилась, Жаррен снова успел спрыгнуть и открыть дверь. Так что 2 в 1 он пока ведёт в сегодняшнем счёте. Мастерские, мастер Артур. Хорошо, кивнул я. Пошли, дее. Нам нужно найти учёного с Артроков отеля. Девушка вышла за мной и накинула на русые волосы капюшон. Погода на улице становилась всё хуже и хуже. Мне даже стало жаль приехавших со мной барлейцев, поэтому я подозвал к себе их командира. Кромах, подойди сюда. Да, мастер Артур. Мужчина в латах легко спрыгнул с лошади и подошёл ко мне, причём из-за снегопада с ветром он походил на снеговика. Я не знаю, сколько тут пробуду. «Поэтому давай так. Оставь мне двадцать человек, а остальных с конями отправь назад». «Но приказ леди Айланты», — возразил он, — «двадцать человек хватит». «Не могу, мастер Артур. Она мне сегодня дала четкие указания не менее тридцати воинов за пределами замка». «Я недовольно покачал головой. Вот же перестраховщица». «Слушай, а на стенах вы тоже мерзнете часами или меняетесь?» «Да». Каждый час в такую погоду происходит смена. Вот видишь? Давай что-нибудь придумаем и хотя бы заменим людей. Кроммах согласно закивал. Это хорошая идея. Сейчас отошлёт одного человека в казарму за новой сменой. Как они явятся, так остальных отпустим. Отлично, договорились, сказал я и похлопал его по наплечным пластинам. Пока Барлейц отдавал приказ латникам, Мы с Джей внимательно осматривали большие мастерские и талеров. Они располагались на стыке южной крепостной стены Дорвена и западной внутренней стены верхнего города. Шесть довольно больших высоких квадратных зданий, чем-то походивших на портовые дорвенские склады. Они соединялись между собой широкими крытыми переходами, причём идущими не по земле, а на высоте третьего этажа. Внезапно из ближайшего окна здания Выскочил человек, закутанный в меховой плащ, и побежал в нашу сторону. В принципе, Айланд обещала, что уведомит о моём приезде этого Сартроков отеля, так что, возможно, это гонец от него. "Господин Артур, меня господин Сартрок к вам послал", прокричал мужчина, когда его остановили барлейцы. "Он ждёт вас у себя на пятом этаже". "Я?" вопросительно уставился на Кромоха. "Мы готовы", крикнул он мне. «Хорошо. А ты веди к вашему ученому», — сказал я гонцу. Пробиваясь сквозь настоящую пургу, мы дошли до ближайшего здания и, наконец-то, оказались внутри теплого помещения. В нос сразу же проник запах чего-то паленого и послышался звон ударов молота по металлу. Пока шли по первому этажу, я не забывал осматриваться. Тут оказался каменный пол, на котором лежало довольно много кусков и полос металла, Также горел огонь в паре печей, возле которых находились кучи белого угля, им в Дарвене все топят камины. Скорее всего, здание является кузницей Тайлеров, подумал я, но все оказалось не так уж просто. Мы начали подниматься по винтовой лестнице. Из-за того, что здесь не было перегородок, все этажи хорошо просматривались. К тому же запах пеленого дерева и столярного клея подсказывал, что это не только кузница. По моим наблюдениям, на первом этаже занимались обработкой готового металла. На втором в основном всё связано с уже готовыми деревянными изделиями. На третьем оказалось очень много готовой кожи и ткани. Когда мы поднялись на четвёртый, то там что-то варили в чанах и стояли деревянные бочки. И судя по запаху, здесь приготавливали столярный клей и пропитки для дерева. Получалось, что в этом здании находился своеобразный заводик. Кстати, На втором этаже я заметил несколько больших колёс и два корпуса почти сделанных повозок. Они мне сильно напоминали ту скотовозку, в которой нас с Шивером привезли в замок после ареста. А так на всех этажах оказалось довольно тепло, и не только из-за печей кузни. В мастерских построены многоэтажные камины, в них сейчас горел белый уголь. Нужно как-нибудь у Шивера спросить, а где его вообще добывают, раз так массово используют для обогрева? Мы добрались до последнего этажа настоящего пентхауса с сломанной крышей. И, следуя за идущим впереди гонцом с Артрока, подошли к дверям, возле которых стоял двухметровый воин в чёрных латах. С его собратьями мне довелось сталкиваться. Это были таинственные телохранители Тайлеров. Про них в городе почти никто не знал, так как эти воины не покидали замок. Один из них при нападении Вайхенцев на Драгара убил на моих глазах бронированного Морвина. А вообще чёрных латников было очень мало. Как мне сказал один из барлейцев, во дворце их насчитывалось меньше пяти десятков, и они по одному были расставлены всего лишь в нескольких точках замка. Жили эти телохранители в закрытой для посторонних глаз казарме. Самое интересное, что большая часть её находилась под землёй, а само здание стояло с восточной стороны замка Тайлеров и примыкало к небольшой военной бухте. Эти воины ни с кем, помимо службы, не общались. Свои шлемы при чужаках не снимали. Непонятно, для чего вообще они нужны таллерам, особенно при наличии таких профессионалов, как барлейцы. Может пройти только господин Артур, сообщил чёрный латник и поднял руку, останавливая идею. Она со мной, я кивнул на девушку. Только вы, господин Артур, Повторил часовой и даже не потрудился опустить руку. Кромак, стоявший сбоку от меня, повернулся и махнул рукой. Бесполезно. Если один из чернышей упёрся, то только тайлеры могут переубедить его. Я посмотрел на Барлейца. Чернышей мы их так про себя называем, но они не обижаются. Хмыкнул он в ответ и посмотрел на двухметрового воина, который на это никак не отреагировал. Понятно. Я кивнул к Ромаху, а потом посмотрел на Дею. «Жди тогда тут». «Хорошо. Главное, здесь тепло», — ответила она. Проходя мимо часового, я почему-то захотел остановиться. И тот на это отреагировал. Он повернулся и уставился на меня. Агрессию ко мне не проявлял, поэтому я подошел ближе и попробовал заглянуть в глаза латнику. Самое смешное, что Черныш, словно подыгрывая мне, склонил голову, Однако к моему большому разочарованию, смотровая щель его забрала оказалась полностью закрыта каким-то чёрным стеклом. И как он вообще что-то видит, подумал я. Потом ещё раз осмотрел этого странного воина с головы до ног. Вроде обычный латник, пусть и очень высокого роста. Да у нас на земле таких баскетболистов пруд пруди, причём есть и выше. Вы что-то хотели от меня, господин Артур? Внезапно поинтересовался чёрный латник. Пока нет, ответил я, потом открыл дверь и зашёл внутрь. Помещение походило на смесь мастерской с лабораторией. Просто если внимательно посмотреть на обстановку, то можно подумать, что тут по очереди работают часовщик, автомеханик и лаборант. Последний вроде должен проводить то ли химические, то ли биологические опыты. Вот как раз и сейчас на одном из столов стояло что-то похожее на стеклянный самогодный аппарат. Под прозрачным бочком которого горел огонь спиртовки. Присаживайтесь, Артур. Кресло прямо перед вами. И, пожалуйста, ничего не трогайте. Тут есть много опасных для жизни веществ и предметов. И прошу извинить меня, но сейчас заканчивается очень важный опыт, так что вам придётся совсем чуть-чуть подождать. Ко мне обращался стоявший за самогонным аппаратом высокий мужчина, примерно лет 50. Одет в однотонный зелёный костюм, чем-то походивший на старинную китайскую одежду. На его блестящем черепе не было ни единой волосинки, зато имелась короткостриженная борода викинга с усами. Внешний вид дополняли довольно современные, по моим меркам, круглые очки с поднимающимися стёклами. На земле я бы несомненно принял его за химика, не того, который преподаёт в университете или школе, а профессионального изготовителя наркотиков. С другой стороны, если сделать поправки на местные реалии, то выглядел сартрак в отеле вполне нормально. Он периодически посматривал то на большие песочные часы, то снова на стеклянный аппарат. Но делал он это не просто так, а через определённые промежутки времени капал какую-то жидкость в одну из пробирок. Причём пришлось мне это наблюдать довольно долго. Но Айланта заранее предупредила, что учёный её отца немного странный человек, зато очень талантливый. Поэтому она посоветовала мне не обращать внимания на его чудачество. Тем более, по её словам, если кто и сможет разобраться в моих чертежах, то только Сартрок. Поэтому я спокойно сидел, положив шлем на колени и не спеша следил за его действиями. И теперь последний штрих сказал он и, отвернувшись, добавил в одну из колбочек какой-то порошок. Взрывы, как можно было ожидать, не последовало. Зато прозрачная жидкость в стекляшке резко приобрела тёмно-красный цвет. Правда, через пару секунд сменила его на синий и наконец снова стала прозрачной. А, да! Чуть ли не застонал Сартрок, при этом его глаза сильно расширились, а губы приоткрытого рта задрожали от возбуждения. ориентируясь я только по звуку, то подумал бы, что перед ученым на коленках стоит красивая лаборантка и делает ему шикарный массаж с помощью ловкого язычка, однако некоторым, похоже, хватает порошка и колбочек, чтобы улететь. Наконец, Артрок потушил спиртовку, потом не спеша сполоснул в стоявшем невдалеке тазике руки и, пока шел к письменному столу, небрежно вытер их полотенцем и уселся напротив меня. «Что ж, давайте знакомиться!» Хотя мне уже известно, что вы наш новый ужасный зомбер. Хотя раз его нет в живых, то не таким уж и грозным оказался наш альбинос. И так значит Артур. Первый раз слышу такое имя. А как дальше оно звучит, не знает даже леди Айланта. Ну а меня зовут Сартрок Фател. Я бесстрашный исследователь всего, что есть возможность изучить. А еще главное по починке всех вещей, которые ломаются у Тайлеров. И параллельно руковожу мастерскими, где периодически воплощаю фантазии правящей династии в дереве, железе, стекле и прочих, доступных и не очень материалах». После столь длинной и в чем-то необычной речи он замолчал. Мне даже показалось, что Сартрок потерял к своему гостю всякий интерес, словно ему в голову пришла какая-то гениальная идея, и он о ней глубоко задумался. «Вряд ли я ужасный». Просто периодически убиваю всяких уродов, переходящих мне дорогу. Уверен, вы не из их числа, так что мы подружимся, ответил я и чуть улыбнулся. "О да, наслышан о ваших подвигах и непростой кончине Замбера", кивнул учёный. "Кстати, во время вашего отсутствия я уже подумал, что Марвулы всё-таки не выдержали и отправили вас к своему альбиносу. Однако вы сидите передо мной, что опять убивали каких-то уродов? Да вы просто проведите с мастерс артрок" Действительно перегрыз зубами горло одному бастарду короля Атара. Хотел и его родную дочь следом отправить, но у этой девочки зубки оказались длиннее, поэтому пришлось повременить. Ну а так, несколько десятков вайхэнцев больше никогда не навредят Дарвену. — Не везет этому королевскому семейству с вами! — захихикал Сартрок. — Но я учту, что лучше вам дорогу не переходить. Однако во избежание недоразумений в будущем хочу сообщить, что в Дарвене у меня полный иммунитет. Вы думаете, меня это сможет остановить? скептически поинтересовался я. После замбера сильно в этом сомневаюсь, но всё-таки хоть какая-то защита, честно ответил он. Вот и я о том. Так что давайте дружить. Кстати, а что такое полный иммунитет? Мне такой можно попросить у Тайлеров? Не советую, сартрок кивнул на дверь. Иначе эта чёрная обезьяна не даст вам сделать ничего, что не разрешено свыше. И учёный показал пальцем в сторону замка. А Чернеш разве не ваш телохранитель, удивился я. Чернеш? Вы заговорили как барлык. Впрочем, ваш акцент тоже чем-то напоминает их даккане, хотя он несомненно другой. У меня очень чуткий слух, так что вы точно не из числа этих наёмников. Лысый бородач улыбнулся и, сняв очки, стал протирать стёкла тряпочкой. Чёрная обезьяна, конечно, телохранитель, но и надиратель. Причем его не подкупишь и не обманешь. Он постоянно ходит за мной и смотрит, чтобы я никому не навредил. Характер-то у меня добрый, но это только по отношению к хорошим людям. Плохие же меня иногда так сильно раздражают, что хочется им сделать больно. Вам, думаю, знакомо это чувство? Он из-под лобья посмотрел на меня. «Конечно. Прекрасно вас понимаю». Сартрок закивал, и мне показалось, что ему понравился мой ответ. «Ладно». Давайте приступим к делу. Лиди Айланд ты передала, что у вас для меня есть кое-что интересное. Сможете такие штуки сделать? спросил я и положил перед ним несколько листов бумаги. На них были нарисованы детали с указанием точных размеров и нужных свойств материалов. Потратил на это всё утро, так как не хотел нести оригинальные чертежи, находящиеся в папке Макса. Вид на земле мой друг снабдил меня не только боеприпасами, но и отдал одну из своих папочек с ламинированными листами. У него был свой прогноз на будущее человечества, поэтому для постапокалипсиса Макс сделал подробные инструкции по изготовлению всякого разного полезного в такой ситуации. Поначалу мне не хотелось брать ничего, кроме патронов, но после того, как бывший сослуживец показал одну из страниц, пришлось задуматься. Ведь там был подробный чертёж средневековой простейшей ракеты. Правда, полистав всю папку, я решительно отказался. Патронов у меня выше крыши, да и не было тут способа их изготовления, а лишь какие-то допотопные вещи. Тем более некоторые из этих изобретений несомненно увеличат количество жертв в военных конфликтах. Будь я вождём нового государства, тогда такая информация мне бы несомненно пригодилась. Но у меня в этом мире Всего лишь роль наёмника, желающего просто подготовиться к возвращению домой и уничтожению своих врагов. Однако Макс вцепился как клещ и почти обиделся, так что пришлось всё взять и пообещать не выбрасывать несколько месяцев. И вот теперь мне стало понятно, как же сложно иметь под рукой такой ящик Пандоры и в порыве ярости не открыть его. Тем более было бы глупостью использовать такую информацию для усиления Дарвена. Да и не только его, но и Цваргов, и тех же Альвов. Ведь сегодня я друг им, а завтра станет понятно, что у нас слишком кардинальные различия во взглядах на что-то.